Глава четырнадцатая Великий зодчий в своей ипостаси матери живых создал тела смертных и священных глины, а дух отворил их и населил ими землю. Пришло благодатное время отдыха. Посмотрев на гончарный круг, мать живых задумалась о том, что век всего живого на земле недолог, и снова ей придется браться за нелегкий труд. Тогда вложила она образ гончарного круга в лоно женщин каждой из сотворенных ею раз. Во всеми мужчин влила капли животворных паводковых вод, чтобы впредь вместе они сами творили смертные формы для новых душ на радость амно, а после и каждому живому существу, будь то зверь или птица мать даровала чудесное умение творить подобной ей. Эти легенды каждый рыма и знал с детства, но сейчас в храме на островехенму они звучали совсем иначе, и каждое слово казалось напоеном особой силой. зачаровано анирет наблюдала как хтепер разминал ладонями комок священной глины и в его искусных пальцах он приобретал форму то собаки то птицы то рыбы то льва здесь на этом самом острове творила мать и придавалась отдыху после улыбнулся старший рымы и пожал плечами по крайней мере согласно легендам наших предков теперь ты попробуй царевно бережно с трепетом приняла глину снова скатанную в бесформенный комок она чувствовала тепло жизни заключенное в материале наполненной силой жрецов великого зодчего эта глина использовалась для изготовления амулетов для восстановления поврежденных частей мертвых тел, чтобы вернуть им целостность формы для особых священных изображений. Так была создана в формах эфера вместилище энергии его души в гробнице. анерред до сих пор не могла без дрожжи вспоминать кажущиеся живым лицо и такой живой взгляд золотых глаз. из полудрагоценных камней и хрусталя из этой же глины жрецы великого зодчева изготовляли големов но это таинство держалось в строжайшем секрете и даже аниред не видела ни одного такого творения в то что наполненные силы и изображения получают жизнь она не просто верила она знала что это так но даже ей сложно было представить как созданное из глины форма могла двигаться зучая жреческое искусство и науки она понимала что легенды о творении смертных форм были аллегорией но очень точные и грамотные смертная плоть хранила в себе ту же силу что и земля и согласно трактатам имела очень близкий алхимический состав а ведь и у эльфов есть схожая легенда задумчиво проговорила царевна перекатывая шарик и чувствуя щекочущее тепло в ладонях мать данвен породила землю и из тела земли создала живущих, и вложила искру себя в каждую женщину. Искра богини для женщин, искра бога для мужчин, — добавила она по-эльфийски, вспоминая. И не только в этом. Во многом в наших культурах сходств не меньше, чем различий. Возможно, даже больше. Да, это так, — вздохнул Хатепер. А Тани Ред не укрылась, как рука его потянулась к цепочке на шее. Как он задумчиво покрутил между пальцами перстень, скрытой под тонкой тканью туе наши предки демоны и фейри не враждоваи между собой им хватало собственных войн на том плане бытия они даже не встречались ведь царство их лежат друг от друга дальше чем воду перерождения от первородного пламени но на плане земном полном чудес и противоречий встреча их потомков была неизбежна неизбежны были и восхищения и страх «Наша история полна войн. Никто уже даже не помнит, как все началось», — заметила Ани Ред. «Почему они так ненавидят нас? Почему принижают наши достижения, нашу культуру и верование? Чем, в конце концов, наши ритуалы разлива отличаются от их праздника плодородия?» «Далеко не все ненавидят и принижают», — возразил старший Рэмэ с улыбкой, качая головой. «Судя по его взгляду, в мыслях Хатапер пребывал где-то очень далеко». потому же почему некоторые из нас ненавидят их слишком много потерь понесли все мы слишком много вражды уже перечеркнула и переписала нашу историю и никому не под силу начать летопись взаимодействия наших государств с чистой мраморной плиты как бы некоторым из нас не хотелось добавил он чуть слышно помолчав хо теперь протянул руку и взял со стола мастера еще один небольшой комок глины оставленный для них жрецами великого зодчего кроме царевны и великого управителя сейчас в этой небольшой мастерской при храме больше никого не было и потому они могли говорить свободно когда и как все началось задумчиво повторил старший ремы хороший вопрос две силы равные и разные не могут существовать без соперничества наши народы развивались по разные стороны континента понемногу сдвигая границы своих изначальных владений. По эту сторону гор не было никого сильнее Ремы, а по ту — никого сильнее эльфов. Думаю, до определенного момента и мы, и они полагали себя величайшими на этой земле по своей силе и мудрости. Хатепер тихо рассмеялся. Едва ли открытие народа, равного в том и другом, могло быть приятным для обеих сторон. на миг отвлекшись от своего комка глины а неред украдкой посмотрела как в руках этой перао понемно начала рождаться птица но пока очертания фигурки были слишком смутными сама же она попробовала слепить змеей демона кобру наподобие той что венчала головные уборы мхет скобры пока не ладилась но сам процесс был очень приятным глина скользила между ее пальцами точно живая готовая послушно принять любую форму и оожить в ней Официальную историю царевна, конечно же, помнила. И о борьбе за влияние, и о возвышении людей в те давние времена еще дикой молодой расы, без собственной культуры. Но она любила слушать размышления дядюшки. Да и об эльфах он рассказывал совсем иначе, чем можно было прочитать в свитках. Он прожил в Донваэне немного лет во время своих дипломатических миссий к наследникам Фейре. Он не понаслышке знал нравы и обычаи этого народа. Именно от него царевна впервые услышала о блуждающих огоньках, о танцах феи в зачарованных чищобах, о дикой охоте, проносившейся над землей в последний день года, о холмах, таящих внутри себя целые города, и о диковинных зверях, блуждающих между разными планами бытия. Именно от дяди Аниред узнала имена первых предков высоких родов Донваэнена, об их мастерстве и вражде, об игре дворов, что началась в царстве Фейри и продолжалась на земле. От дяди же она впервые услышала эльфийские колыбельные и баллады, легенды о могучих витязях и прекрасных дамах. Некоторые из них походили на ремейские, другие — совсем нет. Культура наследников Фейри была уникальна и самобытна, и ею могло очароваться даже обожавшее Таурдуат сердце. И тем сильнее было очарование, что поведал об этой культуре ей тот, кто сам был полон любви. «Нельзя было не полюбить тоже». Меж тем Хатепер продолжал. «Ты помнишь, что обе земли не всегда были единым государством?» «Что когда-то четырнадцать сипатов не могли объединиться в единую территорию?» «Далеко не сразу мы стали просвещенной и сильной нацией, которой имеем честь принадлежать сейчас», усмехнулся старший Ремея. «Так было и у эльфов». Кланам под управлением высокорожденных принадлежали разные территории по ту сторону гор. Они враждовали между собой и ненавидели друг друга. Некоторые, хоть и пер помрачнел, ненавидят друг друга до сих пор, даже более люто, чем нас. Объединять земли — дело не из легких. Какие верования и традиции сделать превалирующими? Какие знания и события возвеличить, а какие придать забвению? Как примирить меж собой тех, чьё оружие веками обогрялось кровью друг друга? В конце концов, какой рот возвысить над остальными? Но я скажу тебе, что во все времена действовало безотказно, помогало преодолеть все противоречия. Первое — сильный правитель, способный учесть интересы всех, но и в разумных рамках ограничить притязания других. Второе — он помедлил и посмотрел в глаза Ани Рэд. «Общий враг», — со вздохом кивнула царевна. «Я понимаю, да. До тех пор, пока есть общий враг, кланы Ден-Ваэнена могут объединяться, а наши управители сипатов меньше вспоминают о своих давних распрях и обидах на династию Мхет. Я всегда считал, что сильный правитель значит намного больше. То, что всем нам до сих пор нужен общий враг, чтобы жить в мире между собой». Говорит лишь о том, что мы еще чрезвычайно далеки от гармонии божественного закона на Земле. Энергия жизни непокорная, бурная. Это пламя, это кровь, бурлящая в теле Земли. Одновременно кровь и символ жизни, и символ разрушения. Как алый, цвет отца войны. Что есть война? По сути своей это принудительная трансформация для целого общества, или сразу многих народов. любюаяя энергия может проявиться как в высшем так и в низшем смысле, если высшая форма энергии не воспринимается, энергия вынужден воплотиться в своем низшем проявлении воины пример такого проявления вынужденных жестоких изменений, когда все иные возможности исчерпали себя или не могут быть применены, но всегда это изменение трансформация, а значит путь к совершенствованию. который редко бывает безболезненным. Выйдя из горнила войны, мы должны были стать совершеннее. В самом яром огне куется лучшая сталь. Так говорили жрецы культа, который сейчас в Таур-Дуат запрещен, проговорил Хатепер. Но, как и всегда, когда Хатепер упоминал культ Сатеха, он не развивал эту тему. А Нерет было любопытно, очень любопытно, как и все запретное. но она принимала тот факт что возможно просто еще не готова однажды ей расскажут император в конце концов должен уметь принимать энергию отца войны наши науки и искусства развивались как и мастерство наших воинов во всем мы старались и стараемся превзойти друг друга это я могу понять да само наличие народа эльфов на этой земле заставляла рема и совершенствоваться как и эльфов «Само наличие нас», — подтвердил Хатепер. «Тому в истории немало примеров. Даже таким, как я, приходится признать это. Но мне слишком трудно назвать войну благом, не скрою. Хоть подчас она и необходима. Мы — народ воинов, этого я никогда не забывал. Но не только воинов». Он чуть улыбнулся, и я открыл ладони. А Нирет увидела в них Соколова и Сира, пока не законченного, но выполненного с удивительным изяществом в технике птица была вроде бы похожа на традиционные изображения, но вместе с тем имела красивые необычные черты знакомые царевни по изображениям на свитках из дэнвайнна мы первыми научились строить города из камня наши науки и искусства почти не знают себе равных мы многому научили других, но и сами научились многому Вот почему так опасно лишь отрицать и ненавидеть». Протянув руку, Анирет осторожно коснулась раскрытых крыльев сокола с тонкой насечкой намечающегося оперения. Ей никогда бы не под силу было нанести такую причудливую вязь просто с помощью собственного когтя. Она думала об эльфийских мастерах, вспоминая изящное серебряное ожерелье, которое Хатепер когда-то привез ей из Денвайнена, и которое она даже боялась лишний раз надеть, таким оно казалось хрупким На тончайшее вите серебряных нитей кажется эльфы звали это кружевым. можно было разве что любоваться безбоязнино, но дяди со смехом заверяла ее, что боялась она совершенно зря, и украшение было куда крепче, чем казалось. Эльфы называли себя народом мастеров и поэтов, далеких от варварства деимооккровных, но они тоже были воинами, безжалостными, утонченными в своей жестокости настолько же насколько они были утонченными в искусствах ониред подняла глаза и встретилась взглядом с хатыпером последнюю войну одну из самых долгих в истории наших народов ведь начали мы что подвигло деда выступить на эльфов и погрузить нас в такой страшный конфликт вряд ли стремление к совершенствованию или может быть заговор царевна нахмурилась Я отчитала о ряде веских причин для очередного конфликта интересов с эльфами, но в тот раз они уступили. В голосе Хатепера Нерет услышала металлические нотки, как всегда, когда он говорил о своем отце. «Император Миренрис, да будет спокойным его отдыху, вот перерождение». Думал не о совершенствовании. Он был из тех, кто верил, что мы должны сокрушить Ден Ваенн, раз и навсегда. И в этом он был непримирим. В уступках эльфов он увидел слабость. Впрочем, это и было слабостью. Начало войны пришлось на смутное время в эльфийском королевстве. Прежняя династия ослабела, и высокорожденные снова вернулись к своим извечным противоречиям. Они не были готовы к войне с нами, поскольку фактически находились в состоянии войны между собой. Первые удары Таур-Дуат были сокрушительны для королевства, и многие там не простили их до сих пор. Вся наша история наполнена таким количеством потерь с обеих сторон. Что уже не важно, кто когда-то начал конфликт первым. «Я понимаю», — тихо ответила Ани Рэд, думая о вельмужных родах Таур-Дуат. «Части Рэмы, те, кто потеряли воинах и земли, и близких, по-настоящему ненавидели эльфов. Другие мирились с их присутствием, найдя в себе силы преодолеть ненависть и увидеть выгоду торговых соглашений и обмена знаниями. Третьи восхищались бывшим противником. Но, думая о родах Эрхена и Мерха, которым принадлежали Меджин и Павах, царевна в очередной раз осознала, как мало на самом деле знала о мотивациях окружающих. Дядюшка был прав. Неважно уже, кто когда-то начал конфликт первым. Полное хитросплетение узор истории и взаимоотношений двух рас было соткан из разрушенных ожиданий и разбитых судеб. И нити были насквозь пропитаны кровью. «Наш Ренеф очень похож на деда. Его мысли, его эмоции...» Чуть слышно добавил Хатепер. А Нерет стала не по себе. Девушка невольно повела плечами, почувствовав внезапный озноб. Всю ситуацию с Ренефом никак нельзя было назвать простой. «Вот почему ваш отец не может доверить ему трон», продолжал старший Реме. «Мы оба хотели верить, что пришло время для другой эпохи, что история не повторится». я никогда не т теил себя иллюзиями, будто построенный нами мир будет вечным, но я хотел верить, что он продлится дольше намного дольше, отложив глину и оттерев руки она положила ладонь на плечо дяди в знак своей молчаливой поддержки. я сделаю все чтобы так и было, просто сказала анирет и перевела беседу в более безопасное русло. какой была бабушка? ты мало рассказывал о ней мать была спокойнее. но поддерживала отца во всем», — ответил Хатепер, и его взгляд чуть смягчился. «Она тоже верила в то, что на этой земле должна существовать только одна, по-настоящему сильная нация, что мир с теми, кто так ненавидит нас, невозможен. Надо ли говорить, что точно так же считают многие высокорожденные в Ден-Ваэнене? Мы не так уж отличаемся друг от друга, как хочется думать некоторым избранным». А теперь рассмеялся и не без гордости напомнила Неред. Цаица Захиры была одной из лучших проектантов Таурдуат. Это завораживало ее. И она действительно любила свое дело. Ее труды являются частью обучения проектантов по сей день. Жаль, что проектировать она любила исключительно для искусства войны. Когда я слушаю истории о ваших с отцом родителях, когда размышляю о них, я понимаю, что дело ваше было. немыслимым вы просто не должны были думать так как думаете иметь такие идеалы вас ведь учили совсем иному и все живут они вы основатели нового мира анирет улыбнулась я обняла дядю я всегда восхищалась с тобой не меньше чем отцом ты совершил невозможное я был не один хатепр улыбнулся ей в ответ во все времена по обе стороны гор хватало и тех кто ненавидел и тех, кто пытался понять. Есть эльфы, которых восхищают наша культура и образ жизни. И не все они переселились к нам. Мыслители, учёные, мистики, творцы. Их культура тоже не может не восхищать, если не смотреть на неё сквозь призму ненависти. Ну что ж, даже те из них, кто никогда не назвал бы меня другом, а лишь терпел моё присутствие при дворе, уважали меня как достойного врага. «Меня тоже очаровывают их легенды и высоты их искусств», — признала Синьерет. «Я бы с радостью однажды побывала в Ден-Ваэнене, хотя совсем не представляю, как там можно жить. Красиво, если судить по изображениям и историям. Но ведь сырость, холод». «Ко всему привыкаешь», — усмехнулся Хатепер, пожимая плечами. «Красота зачарованных чащоб и изумрудных холмов способна по-настоящему пленить сердце». «Возьми меня с собой как-нибудь, а?» Сказала Ани Ред. «Я уже не раз просила тебя, но так и не получилось. Когда все успокоится, обещаю», заверил ее дядя и шутливо толкнул в бок. «А пока тебе все равно не до похода в гости в дальние края. К примеру, завтра тебе надлежит побывать в каменоломнях, откуда приводят лучшие грани для обелисков. Мне тоже придется ворочать камни, как всем царевичам нашей династии», усмехнулась Ани Ред. «Я готова, если что». Божественный Ваесир, давший нашему народу ремесла, заповедовал, что его наследники должны уметь все понемногу, кивнул Хатепер. «Но не беспокойся. Больше, чем ты способна сделать, с тебя никто не потребует». Другой вопрос. Он лукаво улыбнулся. «Что ты ведь сама еще не знаешь, на что способна». Их беседа потекла свободнее и размереннее, о добыче камня для храмов об архитектуре данвоенона пользуясь тем что и сейчас можно было говорить не только о том чему она обучалась а неред просила дядю поведать больше о данвайенане его взгляд всегда делался особенным когда он рассказывал о землях эльфов о таких разных кланах о магии друидов и хитросплетениях игры дворов утонченно жестокой внутренней политике жаль что о высоком роде тиире хтпер рассказывала не слишком охотно хотя царевна очень хотела послушать ведь как говорили предкам рода тиире был сам теленгвин легендарный бард царства фейя даровавший эльфом не только мед поэзия но и само искусство дипломатии притом если верить некоторым сказаниям теленгвин изначально и вовсе был ниши а лишь прислужником прекрасной фейской волшебницы, что состояло в свете самой богини данвен но тут уж мнения расходились и среди самих эльфов хотя сказаи о трансформациях теленгвиона анирет любила больше всего в чем то они перекликались с ремейскими легендами о становлении ануи недоброжелатели нынешнего королевского рода конечно говорили что род их самый молодой и вообще изначально не фейский но истина терялась где то в дымке веков аниред знала что высокий род тиири сейчас правил остальными кланами во многом благодаря стараниям хтепера и саконнефа Тиери уже приходили к власти и раньше, но утратили свое влияние впрочем поистине чудесная возможность примириться с рэме вознесла этот род на новый виток в глазах их народа пресветлая лаэрвин серебряная песня была мудрым политиком и придерживалась широких взглядов дайте то боги чтобы династия тииря как можно дольше задержалась на троне денвайэнена эту фразу анирет уже не первый раз слышала из уст дядя. Это будет хорошо и для них, и для нас. Пока те и реправят, надежда на понимание будет всегда». Взгляд Хатепера вдруг изменился, точно перед его внутренним взором пронеслось непредназначенное для других видение. Резко подавшись вперед, он сжал плечо девушки, вглядываясь в ее лицо тревожно и пристально. «Обещай, что ненависть не сможет застить твой разум, а не Реттам Хетт!» Тихо проговорил он. «О чем ты говоришь?» растерялась она обещай мне настойчиво повторил дядя и его золотые глаза сверкнули. ты всегда должна прозревать истину за покровом того что перед тобой пытаются представить лишь тогда ты сумеешь стать мудрой и прозорливой правительницей обещаю серьезно кивнула царевна и только тогда лицо хот иперо смягчилась, принимая привычное выражение некоторое время они молчали. старший реме вернулся к лепке маленького сокола словно не было для него ничего более интересного в голове неред как всегда роилось много мыслей и вопросов слишком много чтобы выхватить наиболее важное в свое время ты помог роду тиери возвыситься сказала она наконец и сама удивилась что этот вопрос не возникал у нее раньше скажи а кто был наиболее вероятным претендентом на трон кроме пресветлый лайэрвин этпер ответил не сразу взвешивая стоило ли говорить ей и сосредоточенно продолжал вырисовывать оперение сокола а неред терпеливо ждала его ответа наконец он произнес сухо ничем не выдав ни тени своих эмоций высокий лорд из сил сай созвездие в верхних сепатах располагались чуть иначе чем в центральных областях империи и звезды казались ближе Они пробыли на острове Хэнму неполную декаду, но Аниред уже влюбилась в здешнее ночное небо. Каждый вечер она выходила к берегу полюбоваться на ночной небосклон, хотя после дневных забот валилась с ног. Нэмбирая как страшно изменно сопровождал ее. Но с той ночи в Тамэре они так и не поговорили. Да и о чем? О развитии его отношений с Мэйей, царевна и так знала от подруги. Причем во всех подробностях. которыми девушка не стеснялась делиться с ней на протяжении всего их путешествия и стантира. Для всех между ними ничего не изменилось. Таэхо был неизменно сдержан и учтив, но Мэйя говорила, что наедине он способен был проявлять удивительную нежность и заботу. Его особым предпочтением в близости подруга уделяла в своих рассказах пристальное внимание, интригующе заявляя, что жрецы Ауситар, пожалуй, не уступали жрецам золотой в искусности, Только искусство их было иным, необычным. Но Мэй нравилась. Эта влюбленность ее совершенно окрылила, и Аниред была искренне рада за подругу. Справившись с чувством стыда, от которого она готова была поначалу провалиться к Хайту, царевна постаралась отнестись к происходящему философски. В конце концов, что было удивительного в том, что Таеху поддался чарам обворожительной вельможной дамы. Он был не первым таким при дворе. Памея вздыхала, если не полдворца, то четверть уж точно. К тому же с ней Нымбирая мог быть по велению сердца, а не из чувства долга. Анирыц воодушевлением погрузилась в свои обязанности, тем более что с прибытием в храм Великого Зодчего свободного времени у нее стало еще меньше, чем в столице. Казалось бы, куда уж меньше. Однако жрецы восприняли поручение владыки и великого управителя со всей серьезностью и в сжатые сроки усердно вкладывали в ее голову знания, которые наследники трона изучали не один год. Ни они, ни сама царевна не знали толком, сколько у них было времени, поэтому жрецы старались наперёд. Даже есть они, Ред, приходилось, разве что не на бегу, обходя мастерские, наблюдая за разными стадиями работы скульпторов и художников, обучавшихся и работавших при храме. Отдушены становились беседы с дядей и краткие прогулки перед сном, предпринимаемые, чтобы дать хоть какой-то отдых сознанию. Впрочем, царевна предполагала, что скоро и на эти прогулки у нее не будет хватать сил, потому что вставали здесь засветло, а дел было не в проворот. Она обучалась гончарному делу и шлифовке камней, старалась постичь саму суть этих ремесел, начиная с добывания глины и рождения камня в теле земли. Пусть из нее никто и не собирался делать скульптора, но наследнику трона надлежало уметь едва ли не все, что умели подданные императора. что ж по крайней мере обрабатывать землю ловить рыбу и ставитьселки на птиц в заводях великой реке она уже умела а также прясть и ткать снеф был не из тех молодых кто относился к этой традиции формально и его дети прошли достойное обучение не только в высоких науках и искусствах. только сегодня ей дали прикоснуться к священной глине и то под чутким руководством хатепера, а до серьезной работы с этим материалом и ее допустят еще не скоро. неред перевела взгляд на свои руки без колец и браслетов с коротко подпиленными когтями под которые все равно каким-то чудом забивалась грязь будучи подмастерьем скульптора приходится забыть об идеальной чистоте царевна сменила длинные плесированные наряды из тончайшего льна на простую короткую тунику а залетенный во множество косичек волосы просто закручивала наверх и прятала под плат Мэя из молчаливой солидарности тоже перестала наряжаться и облачалась в скромные калазереса. Когда Анирет осторожно заметила, что этого не требуется, подруга заявила, что верная служанка должна соответствовать своей госпоже и на приеме во дворце, и на пахотном поле. Она бы и глину месила вместе с царевной, но ее к этому не допускали, поэтому она заботилась о госпоже, принося ей еду и разминая ее уставшее тело перед сном. Анирыд была растрогана, в очередной раз убеждаясь, что никакие тайны не могли помешать их дружбе. Ни раз и ни два она порывалась рассказать Мэй ей правду, но император недаром взял с неё обещание. Она надеялась только, что Мэя всё поймёт правильно, и ничто не изменится между ними, когда придёт подруге время стать доверенной уже не царевны, но императрицы. Устала. Анирыд вздрогнула от неожиданности. услышав тихий голос набирая совсем рядом она уже привыкла к его молчаливому присутствию к тому что они почти не обменивались фразами он безупречно играл свою роль и сопровождал ее как телохранитель не более того не думаю об этом коротко ответила царевна бросив на него настороженный взгляд в тебе немало силы и мужества он чуть улыбнулся и протянул ей открытую флягу совсем как тогда на стене обители таиххо наблюдая за тобой нельзя не проникнуться уважением помедлив девушка взяла флягу и сделала пару маленьких глотков знакомая финиковая наливка обожгла язык оставляя сладкое ароматное послевкуссие если ты чувствуешь вину не надо мы ведь ничего друг другу не обещали сказала царевна возвращая флягу таэху вдруг прижал пальцы к ее губам быстрее чем она успела отреагировать ничего не говори Е его голос упал до шепота, как тогда у гробницы хатши и состстарара он оказался близко слишком близко как и тогда она видела каждую его черточку и даже свое отражение в глубине его глаз темно синих как и воды великой реки возмущенно анирет отшатнулась и оттолкнула его руку за несколько вздохов она успокоилась и перестала хлестать себя хвостом по ногам прочитать что либо в снова ставшем непроницаемым лиценнымбирая ей так и не удалось не забывайся посвященный воин холодно сказала она сунув флягу ему в руку не на миг госпожа моя царевна таих улыбнулся как ей показалось с некоторой горечью и поклонился аниред не знала на кого сейчас больше злилась на него или на себя за то что так переживала губы горели точно он коснулся их не пальцами а раскаленным железом хотелось сказать ему что- то обидное чтобы поставить на место сорвать эту маску бесстрастности, но ее собственная детская обида была недостойна царевна и тем более наследницы трона они ведь собирались стать друзьями, но с какой стороны к этому теперь подступиться анирет не знала однажды ей предстоит править империи вместе с этим реме, но начало их общего путей как то не задалось и пока даже разговоры им давались непросто. Куда делась та лёгкость общения, которую они испытывали в обители? Что изменилось и в какой миг? Поняв, что всё это время смотрит на Намбирая в упор, а он с вежливым вниманием ждёт её указаний, Анирыд вздохнула и покачала головой. «На сегодня ты свободен, Страж», — сказала она мягче. Да и Мэй заждалась. «Я сопровожу тебя до покоев. Это территория одного из крупнейших имперских храмов. Здесь мне ничего не угрожает». Набирая, молча закрыл флягу и укрепил на поясе, всем своим видом показывая, что обязанности телохранителя собирается исполнять так, как считает нужным. А Нерет посмотрела в небо, сожалея, что удовольствие от прогулки безнадежно испорчено. Звезды сегодня были восхитительны, а мужчина рядом с ней совершенно невыносим. А ведь она собиралась на днях осторожно поговорить с ним об эльфах. Лучше понять его отношение к ним, кроме того, что уже знала. да куда уж там отмахнувшись от трое мыслей аниред зашагала по направлению к жилой части хромового комплекса чувство чувствами а глина сама себя с утра не замесят да и мастеру обучавшему ее было абсолютно безразлично что перед ним царевные мхет а не деревенские юноша стребуют с нее как положено и будет прав